Глава 16 Через десять дней после того, как солдаты и работный люд успешно сошли на Сицилии, галерная флотилия Дона Гарсии достигла Мальты. Солнце низко висело у западного горизонта, полускрытого дымчатой занавесью тумана, когда стройные боевые корабли вошли в устье естественной бухты. Этого благословения Мальты или наоборот, ее проклятие. Укрытые воды тянулись глубоко к сердцу небольшого острова и разделялись полуостровом с каменистым гребнем, идущим по его хребту. К северу от полуострова находилась бухта Марсамшет, а к югу — большая гавань, ставшая домом ордену святого Иоанна. Столь прекрасная бухта, а также расположение острова — фактически по центру Средиземного моря, все века притягивали чье-нибудь хищное внимание, начиная от таких древних империй, как Рим и Карфаген. Вот уж двадцать с лишним лет минуло с той поры, как Томас последний раз озирал панораму Большой Гавани. Многое в ней успело измениться. На конечности полуострова сооружен новый форт, господствующий над входами в обе бухты, и дополнительная линия укреплений пристроена к Сент-Анджело, крепости, где расположена резиденция ордена. На самых высоких башнях каждого из фортов развиваются красные штандарты с белым крестом. За Сент-Анджело лежит деревушка Биргу. Теперь уже не деревня, а, можно сказать, город, обслуживающий нужды рыцарства и его солдат, в их извечном противостоянии магометанским ордам, оглядывая толстые стены из известняка и приземистые башни Сент-Анджело, Томас ощущал, как сладко саднит сердце. Вспоминались годы службы и сослуживцы, которых он почитал за братьев. Некоторые из них погибли у него на глазах, и он их оплакивал всем своим юным сердцем. Были и другие, кого он помнил и знал, вроде Лавалета, до сих пор вдыхающего в людей вдохновенную преданность и фанатический пыл. И была Мария. Была и есть. Мысли о ней Томас неизменно прятал вглубь, но за все те годы, истекшие после возвращения в Англию, не было дня. Да что там дня! Минуты, чтобы память о ней не бередила знобко сердца. не тиранила неизбывным напоминанием о том, что утрачено. И если Мария жива, то дай-то Бог, чтобы она находилась здесь. Хотя, если вдуматься, что ей здесь делать, а уж тем более кого-то ждать на этом пропеченном солнцем камне посреди бушующего войной моря? Но ведь надежда, как известно, есть всегда». Как же на нее не уповать? Сколько раз он, идя у себя на поводу, мысленно представлял, что увидит Марию снова, не затронутую потоком времени, все такую же стройную, с темным шелком волос и лицом вдумчиво серьезным, в котором не сразу и разгадаешь огненную страстность, от таких фантазий в душу всегда закрадывался некий тревожный холодок. «А ну, как она при встрече посмотрит холодно?» «Отвергнет!» «Ведь уехал тогда, не попрощавшись, даром, что не по своей воле!» «Вид какой! Грозный!» Томас, встряхнувшись от тревожной задумчивости, обернулся. Невдалеке у бортика галеры стоял Ричард, озирая бастионы Сент-Анджело. Солнце успело скрыться за гористым склоном гавани, и теперь отчего-то казалось, что и Сент-Анджело, и новый форт при входе в бухту стали в густеющих сумерках несколько меньше, как будто ужались. «Грозный?» — чуть насмешливо переспросил Томас. «Для кого-то, может, и да, но никак не для наших османских друзей. Пожалуй, во всем христианском мире... Нет такой крепости, которая устояла бы перед их огромными пушками, а уж с падением стен исход битвы решается всецелочисленностью и качеством противостоящих друг другу людей. «Если вы о качестве», — благодушно заметил Ричард, «то, мне кажется, нет на свете воинов, сравнимых с рыцарями ионитами». «Может, оно и так», — невесело произнес Томас, Только вот количество, увы, за султаном. «А скажи мне, Ричард, — кольнул он зором эсквайра, — что, по-твоему, важнее, количество или качество? С твоей точки зрения, как воина?» Вопрос позвучал как-то выспренно с пресловутым превосходством старшего, о чем Томас тут же пожалел. Ричард, скорее всего, затеял этот расхожий обмен фразами лишь из учтивости, а он тут к нему со своими переживаниями, да сразу нахрапом. Ричард, поджав губы, уставился на стены сант анджело Как известно, самая практичная форма извинения — это сменить тему разговора. И Томас к ней прибег. «Как у тебя сегодня рука?» «Болит меньше». Не отводя взгляда от стен, натянуто ответил Ричард. — Ты каждый день менял повязку. — Как велели. — И признаков загноения нет. — Нет. — Вот и славно, — кивнул Томас. Какое-то время, довольно продолжительное, ни один из них не отходил от борта галеры, упорствуя таким образом в молчаливом противостоянии. Томас буквально кожей чувствовал клокочущее в его спутнике гневное напряжение, даже ненависть, но извиниться в открытую было недопустимо, да и бесполезно. А потому Томас повел себя так, будто находился здесь один и стал задумчиво оглядывать панораму гавани, которая сейчас как раз открывалась по обе стороны испанского флагмана. Остальные галеры ровным строем держались за ним, и невесомо скользили по матовой глади бухты в грациозной симметрии, касаясь поверхности веслами. Когда флагман поравнялся с передовой башней, на Сент-Анджело приветственно бухнула пушка, которой спустя минуту откликнулась одна из галер. Сыто ворчливым перекатом одного из орудий, призрачным эхом расплывшимся над водами, потревоженное гуло в гаснущее небо взвелась. серебристо-воздушная стайка чаек. Обогнув оконечность мыса, флагманская галера вошла в узкую гавань между биргу и каменным раздвоением Сен-Глеа, где на возвышенности кучкой стояли ветряные мельницы. Впереди, возле окаймленного складами причала биргу, теснились мачты торговых судов и рыбацких барок всего с дюжину. Стены Сент-Анджело дотягивались и сюда, простираясь на сотню шагов вдоль гавани до канала, ценой неимоверных усилий прорубленного через мыс, последний рубеж обороны перед фортом. Взгляд Томаса привлекло величавых габаритов судна, галеон, застывший на якоре в канале. Бак, борта и высокий ют его были окрашены в зеленый цвет. и увитой резьбой в виде золотых листьев, а скульптурная фигура над водорезом исполнена в виде женщины, закутанной в черной одежды с сиянием золотых и серебряных звезд и полумесяцев, гадать о происхождении этого судна не приходилось. Наверняка тот самый Галеон, о котором рассказывал Филипп, краса и гордость султана, потеря которого, а заодно и найденных в его трюме несметных богатств, пробудила великий гнев османского владыки. — Весла на борт! — зычно скомандовал капитан, и предлинные балясины весел послушно изъялись из моря, с громоздким стуком уходя в гнезда под палубой. — Лево руля! Флагман медленным поворотом направился к участку причала ближнему от форта. Отсюда было видно, что судно там уже ждут. Среди встречающих было несколько человек в плащах ордена с характерным крестом. Сбоку от встречающих стоял слуга, держащий за поводки двух благороднейших охотничьих собак, а впереди, особняком, стоял высокий человек с серебряными сединами и бородкой. Одет он был в простой черный камзол, бриджи и мантирью. на галеру, которую рулевой сейчас филигранными движениями подправлял к причалу, он взирал бесстрастно. Сердце Томаса учащенно забилось, и былые чувства шевельнулись в груди. Он узнал этого человека, пусть даже минуло двадцать с лишним лет, а в ветреные черты его обработала кисть времени и безжалостное бремя власти. «Жан Паризо де лавалет», — произнес полголоса Томас. «Вон тот старик. Это он!» — во все глаза уставился Ричард, сравнивая седовласого аскета с его куда более вычурно одетой свитой, что стояла позади. «Я бы ни за что не подумал, что это и есть великий магистр ордена иоанитов. Человека красит не одежда». но и непреклонный возраст. Надеюсь, разум ему пока не изменяет. Высокий совет ордена не позволил бы ему занимать этот пост, если бы ум у него не был кристально чист. Матросы бросили на причал швартовщикам толстые верви с петлями, и те потянули галеру к берегу, пока она мягко не ткнулась о мотки просмоленных канатов, смягчающих удар. Часть фальшборта разошлась в стороны, и на причал проложили сходни, к которым приблизился со своей свитой Дон Гарсия. Невдалеке на палубе испанец заметил Томаса и радушно поманил рукой. «А что же вы, сэр рыцарь? Прошу, не откажите в любезности присоединиться к нам вместе с вашим эсквайром». Томас чинно кивнул. Вам стоит лишь указать, сеньор. Четверо солдат Дона Гарсии поспешили на берег и, застыв на вытяжку, образовали у прохода что-то вроде почетного караула. Тогда на причал сошел Дон Гарсия со своими Идальго, а за ними Томас с Ричардом. Из стоящих за спиной Лавалета людей Томас по прежней своей службе помнил лишь Ромегаса, бравого галерного капитана Ордена. Тот тоже постарел и к Томасу за эти годы вряд ли потеплел. Дон Гарсия с Лавалетом обменялись куртуазными поклонами и коротким приветствием на французском, вслед за чем взялись представлять друг другу своих подчиненных. Когда подошла очередь Томаса, Дон Гарсия не мог сдержать игривой с лукавенкой улыбки. Великий магистр... Я так полагаю, вы уже слышали о моем английском товарище по странствию сэре Томасе Барретти?» Окаймленные свинцовой тенью глаза Лавалета были все так же ясны и пронзительны, хотя и ушли несколько глубже в свои орбиты. По приближении Томаса он остро ими поглядел, а его бывший неофит почтительно склонил голову. «Томас!» Я от души надеялся, что ты откликнешься на зов. Все двадцать лет я только того и ждал, Сир. Сумеречная тень скользнула по лицу магистра, прежде чем он сказал, «Ты, безусловно, понимаешь, в силу тогдашних обстоятельств я мало что мог сделать. Но вот ты снова здесь, рядом со мной, там, где твои таланты неизменно востребованы». Приязненность тона искренне трогала, с новой силой воскрешая память о былом товариществе. «Да, я здесь, сир, и буду верен своему долгу. Не сомневаюсь в этом. А ну-ка скажи, ты все такой же удалой рубака, каким был все свои годы службы в Ордене? Хотите слышать правду, сир? Уже нет». но мечом махать все еще могу, и не хуже других. Вот и хорошо. Лавалет с улыбкой указал на свою свиту, где мало кто по возрасту уступал Томасу. «Как видишь, все мы здесь мужчины, если не в цвете лет, то уж во всяком случае не в упадке сил. За нами главное – недюжинный ум и опытность, а с твоим прибытием они изрядно приумножаются». «За что я благодарю Бога?» «Думаю, сир, не все в Ордене разделяют эту благодарность», — позволил себе колкость Томас, избегая соблазна глянуть на Ромегаса. «Ничего, ничего. Сам знаешь, кто старое помянет. Тех, кто помнит прошлые дела, всего лишь горстка. Да и они теперь отвечают передо мной и не посмеют ослушаться моей воли». Он легонько тронул Томаса за руку. Под сухой в старческих веснушках кожей магистра угадывались кости. «Место твое никем не будет не оспорено, ни тем более оплевано. Сердцу моему радостно вновь тебя видеть». Лавалет поглядел за Томаса и впервые остановил свой взгляд на Ричарде. «Я вижу с тобой юного компаньона. Кто он?» «Мой оруженосец, сир, Ричард Хьюз. Приветствую тебя в наших рядах, юноша!» «Благодарю вас, сир», — ответил с поклоном Ричард. «Сэр Томас, мои слуги отнесут ваш багаж. После общей трапезы вы с вашим эсквайром сможете возвратиться в обитель, отведенную для англичан». Лавалет повернулся обратно к дону Гарсии, который поглядывал на происходящее с плохо скрываемым любопытством. «Я, право, и не догадывался, что мой пассажир был при ордене на столь заметном счету?» признался испанец. Лавалет, помедлив от каких-то своих воспоминаний, судя по всему, невеселых, ответил. «Сэр Томас был одним из самых обещающих наших рыцарей, пока не, пока не уехал». Он уже тогда проявил себя достойнейшим образом, и я не сомневаюсь, что и теперь, в годину предстоящих испытаний, его служение ордену трудно будет переоценить. А теперь, дон Гарсия, предлагаю вернуться к нашим делам. День на исходе, а нам еще многое предстоит обсудить. Ужин вам и вашим офицерам накрыт у меня в резиденции. Позже туда прибудет кое-кто из старших офицеров ордена, На момент прихода ваших кораблей в Биргу их не было. Я послал за ними нарочных. Надо будет многое обсудить. Я готов. Лавалет поглядел на последнюю из испанских галер, подходящую к причалу. Всего шесть? Я так понимаю, основные ваши силы идут следом? Обведя взглядом притихший на расстоянии местный люд. Дон Гарсия приблизился и вкрадчивым голосом сказал, «Лучше будет поговорить обо всем этом в более м -м, приватной обстановке. Соблаговолите проводить!» Лицо Лавалета становилось все мрачнее. Они с Доном Гарсией занимали место во главе длинного стола, тянущегося через весь трапезный зал форта сан анджелу Однако присущего застолью Гомона не было. Все сидели в тишине, жадно впитывая слова Дона Гарсии, который излагал указания, полученные им от короля Филиппа. У стены возле скромного огня за каминной решеткой дерево на острове было малодоступной роскошью и продавалось на вес, подремывали две охотничьи собаки. Томас сидел дальше вдоль стола неторопливо вкушая первую со дня выхода из Барселоны приличную пищу, бараньи отбивные в медовом соусе и свежеиспеченный хлеб. Напряженность между Доном Гарсией и Ла ощущалась настолько явственно, что это портило трапезу всем близ сидящим. Томас невольно позавидовал своему эсквайру, который сейчас ужинал за другим, более скромным столом с младшими офицерами испанского контингента. Лавалет отодвинул тарелку и подвинулся на своем кресле так, чтобы сидеть к своему гостю лицом. В прошлом году я уже предупреждал его величество о замысле султана ударить в западном направлении, где первейшей целью османов будет Мальта. Я сообщил ему... то для удержания острова мне понадобится пять тысяч свежих людей, пушки, запас пороха и провианта. Но он пока ограничивается лишь письмами поддержки. Его Величество разделяет вашу обеспокоенность», спокойно ответствовал Дон Гарсия. «Однако Мальта, всего лишь одна из территорий, которую он обязался охранять, несомненно, Нападение на вас диктуется самой логикой, но ведь враг может нанести совершенно неожиданные удары по той же Сицилии, побережью Италии, а то и по самой Испании. Оставив таким образом Мальту прямо посреди своих путей снабжения. Лавалет желчно усмехнулся. Впечатление такое, что Его Величество нуждается в уроке стратегии. Позвольте напомнить. что король Филипп Сузерен не только мой, но и ваш великий магистр. Эта земля дарована им вашему ордену в обмен на вассальное подчинение. Меня же его величество уполномочил командовать морскими силами, в том числе, кстати, и вашими, а потому я попросил бы вас умерить пыл и выражать свое мнение подобающим образом». Горький гнев в глазах магистра испанец встретил надменным спокойствием, после чего продолжил: Я же, в свою очередь, обязан следовать указаниям, данным мне Его Величеством Королем Филиппом. Он постановил, что мне надлежит встречаться с врагом в битве только при наличии численного превосходства на суше и на море. В таком случае, этих встреч вам не предвидится. «Султан всегда будет превосходить вас численностью и войска, и кораблей». «Ничего не поделаешь», – пожал плечами Дон Гарсия. «Тем не менее, я предпринимаю все от меня зависящее для поддержки наших союзников и концентрирую свои силы на Сицилии, откуда сподручнее всего действовать против врага, куда бы он ни задумал ударить». «Согласен». «Велика вероятность, что султан обратит свой взор именно на Мальту. В таком случае я буду предпринимать меры к обеспечению вас всем необходимым для сдерживания удара, если он все же будет по вам нанесен. На данный момент я могу помогать лишь отдельными отрядами испанских солдат и итальянских наемников. Со временем же и укреплением сил помощь будет возрастать». «К той поре...» «Может оказаться поздно!» Со вздохом, но уже спокойнее, сказал Лавалет. «В ордене. Сейчас шесть сотен рыцарей. Не сказать, чтобы много. Около пятисот здесь. Остальные, дай-то бог, откликнутся на призыв, как это сделал сэр Томас. Есть также с тысячу солдат. Да еще я отрядил людей в Италию для дополнительной вербовки. Но ведь у вас есть еще местные». Сами мальтийцы. Они ведь наверняка будут сражаться с вами плечом к плечу. Ох уж эти мне мальтийцы! Лавалет не мог скрыть усмешки. Разумеется, какое-никакое ополчение из них наскрести можно, да только качество никудышного. Побегут при виде первого же янычара, что замахнется на них ятаганом. чего же? Пусть они и не прирожденные воины, но для защиты своего дома и семьи человек способен драться, как лев. Надо лишь подучить их обращению с оружием, дава одушевить примером. Тогда, глядишь, и боевитость приложится. Но и при этом из населения наберется сотни-три. За все про все получается около пяти тысяч, не больше. Против всех орд с востока – По последним сведениям от нашего лазутчика в Стамбуле, у султана собран громадный флот, способный нести полсотни тысяч войска с оружием и запасами на всю кампанию. Такого натиска, Дон Гарсия, не выдержит никто. Последовала долгая пауза, на протяжении которой испанец сидел, уткнув лоб в сведенные над столом руки. Час поздний. Вояж был утомительным. — вымолвил он, наконец, — о противостоянии туркам предлагаю поговорить завтра. Первым делом, магистр, хотелось бы осмотреть укрепление. Если проводите. Охотно. Сухо кивнул Лавалет. Тогда, с вашего позволения, — примирительно улыбнулся испанец, — мы тут с офицерами доедим, допьем и отправимся почевать. Их диалог оказался прерван тем, что двери в трапезную открыл кто-то из слуг и впустил в нее небольшую группу людей. Томас посмотрел через плечо. Вошедших укрывали простые плащи с эмблемой ордена на сердце. Судя по всему, это были рыцари, которых Лавалет ранее вызвал с глубины острова. Кое-кто из них был сравнительно молод, хотя вид имел весьма внушительный. Остальные, судя по шрамам и отметинам лет, были закаленными ветеранами. Когда они направлялись к незанятым пока стульям и скамьям, внимание невольно привлек один из немолодых уже рыцарей, примерно одного с Томасом возраста, рослый жилистый аскет с проплешиной на макушке. В свою очередь и он, заприметив Томаса, приостановился и после секундного колебания медленно направился к нему. Барет, выдвинув из-под себя стул, встал и сделал несколько шагов навстречу. На подходе рыцарь резко втянул носом воздух, после чего с нарочитым хладнокровием произнес «Сэр Томас, значит, послание все-таки дошло». «Как видишь, сколько воды утекло, Оливер, сколько времени минуло». «Я надеялся, что от поездки тебя что-нибудь удержит." Ордену ты не нужен. Великий магистр считает иначе. Оливер Стокли скосил глаза на конец стола. У шевалье короткая память. Он забывает об уроне, который ты нам нанес. Сердце Томаса вновь сжалось от полузабытых прегрешений. Я был тогда другим человеком. Так же, как и ты. С той поры не было дня, чтобы я, вспоминая, не страдал и не каялся. — Ты все не можешь мне простить? — Нет. — И не собираюсь. Томас печально покачал головой. — Больно от тебя это слышать. — От чего? Или ты думал, что я все позабуду только за то, что ты внял призыву Ля Валета? — Оливер, у нас сейчас заботы поважнее. «И у тебя, и у меня. Прошлого я изменить не могу, но сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить будущность нашего ордена». «Делай, что хочешь», — надменно поднял подбородок сэр Оливер. «Только от меня держись подальше, иначе я за себя не отвечаю». Томас кивнул, сердце словно окутал саван. «А я-то думал, что между нами что-нибудь изменится». «Ведь ты когда-то был моим другом, пока не раскрыл подлинную твою сущность. Я сказал все, что хотел. Ты здесь. Так и быть, дерись, коли приехал. Но когда все кончится, чтобы ноги твоей здесь не было, уезжай безвозвратно. Спасибо на добром слове. Но у меня к тебе еще вопрос». Тонкие губы сэра Оливера сжались в змеиной улыбке, став еще тоньше. «Я так и знал, что он его задаст». Проронил он с сухой язвительностью, словно обращаясь к какому-то невидимому собеседнику. «Тогда скажи мне...» Томас смолк, охваченный неуверенностью. Спрашивать, откровенно говоря, было боязно. Ну да была не была. «Она жива? Мария». «Что с ней? Как она?» «Умерла». «Что?» В глазах сэра Оливера мелькнул сполох, вслед за чем лицо будто окаменело. «То, что слышал». «Мария умерла». «Для тебя, Томас, с того самого дня. И больше меня о ней не спрашивай, иначе видит Бог я удушу тебя здесь же». собственноручно.